Голова, 310 Перекрывающиеся осколки. Неожиданно в радиусе пяти километров распространился грохочущий звук. Ван Линь глубоко вздохнул. Обе его руки быстро двигались, формируя кольцо ограничения. Стоит всего лишь бросить его в небо на флаг ограничений и мгновенно 99 групп ограничений флага завершатся, вызвав божественное возмездие. Выражение лица красной бабочки изменилось, когда она уставилась на ограничение в руке Ван Линь, Потом, взглянув на кольцо из черного тумана в воздухе, сильное чувство опасности расхватило её, а она никогда прежде не чувствовала подобного. Она иногда предчувствовала приближающуюся беду, но никогда еще ей не попадался враг, внушающий такое ощущение приближающейся смерти. Взгляд Чиху тоже сильно изменился, когда он парил в воздухе, угрюмо посматривая на туман. На душе у него было темно, похоже, что Цзэ Ню ни разу полностью не использовал свою силу, Это черный туман, вероятно, его сильнейшее магическое оружие. «Сестра-культиватор-красная бабочка! Вы оба были приглашены мной, но если ты продолжишь, то не вини меня за последствия! Я помогу брату Цзэну, и если не умру, то определенно вернусь назад и доложу обо всем предкусе!» Выкрикнул Чиху. Пока Чиху говорил, позади него появилась небольшая тень, которая выросла до десяти джанов в высоту и стала выглядеть как древний гигант, глаза которого испускали плотный свет. Он смотрел только на красную бабочку. Красная бабочка не могла ничего придумать и колебалась. Она испытывала мрачные чувства по поводу всего происходящего. Странная техника этого не явно была непроста. Более того, пустая тень позади Чеху уже полностью материализовалась, и если он вступит в схватку, осколок определенно развалится. Колеблась она указала правой рукой на лепесток, и он мгновенно остановился. «Хорошо, Чеху, будь по-твоему. Я не буду пытаться убить этого человека». «Но гроб с телом будет моим!» Брови нахмурились, когда он собирался что-то сказать, но его прервал внезапный смех в «Красная бабочка, ты правда думаешь, что способна убить меня?» Глаза в были наполнены смехом, и он поднял флаг ограничнее выше и сказал, «В моей руке необыкновенная сила. Всего один щелчок, и наш осколок царства бессмертных разрушится. Хочешь проверить?» Выражение лица Красной Бабочки сразу стало неприятным. «Брат Зен, послушай меня! Я, наконец, собрал вас здесь, потому что только вместе мы сможем получить добычу! Понимаешь?» «Хорошо. Пусть будет так, как сказал брат Чеху. Аван Лин слегка улыбнулся. «В действительности незачем было вызывать божественное возмездие, и хорошо что не пришлось его использовать. В таком ограниченном пространстве, как этот осколок царства бессмертных...» Он был уверен, что в этот раз все могло закончиться далеко не так хорошо, как прежде. Но все же Ван Лень планировал закончить флаг ограничений именно в Царстве Бессмертных, а не на планете Судзаку, и убийство этой женщины стало бы отличной возможностью. «Сестра-культиватор Красная Бабочка, пожалуйста, убери свое магическое оружие!» — сказал Чихуп, повернувшись к Красной Бабочке. Красная Бабочка хмыкнула... и призвала правой рукой лепесток цветка назад, который вместе с розой через мгновение слился с точкой у нее на лбу. «Дзаню, после возвращения на планету Судзаку, посмеешь ли ты вступить со мной в схватку?» Тщательно выговаривая слова, спросила красная бабочка, уставившись на Ванолине. Ваналин засмеялся и чётко ответил. «Принимаю этот вызов». Ваналин коснулся рукой ограничения, и оно рассеялось. Чёрный туман в небе сразу двинулся и начал сгущаться в центре, постепенно конденсируясь во флаг ограничений, который в конце концов полетел в сумку Ван Линя. Что до громовой жабы, которую Ван Линь тоже убрал, она была сильно ранена и духу ее сильно ослабел. От этого жажда убийства Ван Линя только усилилась. Красная бабочка пристально смотрела на Ван Линя, она должна была признать, что этот человек имел способность для сражения с ней. Чехо ощутил внутреннее спокойствие и скрытно улыбнулся. Если бы он знал об их вражде заранее, он бы ни за что не позвал их вместе. Этот Занью находясь только на ранней стадии формирования души, посмел вступить в бой против последней стадии формирования души. Совершенно ясно, что он не человек. В будущем он определенно расцветет на планете Судзаку и, вполне вероятно, станет кошмаром всех учеников страны сью Это «Отлично, сестра-культиватор Красная Бабочка и брат Занью. вы двое теперь идите за мной. На этом нефрите описано место...» и оно не сильно далеко отсюда». Чеху глубоко вздохнул, охватил кулак одной руки ладони другой, и его тело развернулось, и он полетел вперед. Красная бабочка, даже не взглянув на Ван Линя, приняла вид красного облака и, догнав Чеху, полетел рядом с ним, явно не желая следовать позади. Усмешка промелькнула в глазах Ван Линя, и он полетел следом. Её сердце нестабильно, ведь за сто лет достичь формирования души — это чудо. Однако отсутствие опыта сильно влияет, Она многое упустила, и даже простой полёт требует специальной техники. Подумал Ван Линь. «С моим текущим уровнем развития победить эту женщину я смогу только используя флаг ограничений и призвав божественное возмездие. Иначе шанс на успех будут нулевые. Доменам жизни и смерти трудно атаковать, когда цель находится на последней стадии домена бессердечности, но если достигну средней стадии формирования души, используя домен жизни и смерти, я определенно смогу воздействовать на эту женщину, и тогда даже без использования божественного возмездия шанс победить ее будет около 70%. Домен жизни и смерти в Анлине развился от познания цикла перерождения, круга небес, но с его текущим уровнем в начальной стадии формирования души он не может полностью отобразить превращение жизни в смерть. Сейчас он может только почувствовать этот круговорот небес. Но как только он достигнет средней стадии формирования души, его домен жизни и смерти поднимется на новую ступень, Таким образом, сила его домена сможет сравниться с последней стадией домена бессердечности той женщины. Эта женщина сейчас не знает, как достигнуть вершины секретной техники. Несмотря на ее сердце, видно, что оно нестабильно. Страх того, что она никак не может достичь новой стадии, в сравнении с тем, как легко она прогрессировала раньше, давит на нее. Думал Ван Линь. Достигнув стадии формирования души, он еще сильнее ощутил все мирские законы. Кроме чрезвычайно сильных магических способностей, сама по себе стадия формирования души абсолютно бесполезна. Главная цель культиватора на этой стадии — в создании волн направления силой мира, которые полностью зависят от развития твоего домена. Домен жизни и смерти наиболее изменчив, говоря об иероглифы изменения, он простой, но Ван Лень все еще не познал его до конца. Ван Лень сейчас лишь на пороге начала познания. Когда он сможет создать магическую технику, содержащую полный домен жизни и смерти, который покрывал бы все изменения, только тогда можно будет сказать, что домен жизни и смерти завершён, и волны изменения жизни и смерти заменят существующий мировой принцип цикла небес. Во время полета Ван Лин тщательно разбирал полученный в битве с красной бабочкой опыт, постепенно постигая его. Трио необыкновенных личностей летело очень быстро, и через некоторое время ведомые Чеху — Они прибыли к осколка Царства Бессмертных с отмеченной горой. Эта возвышенность выглядела в форме дракона, а его вершина находилась среди облаков и вызывала чувство близости небытия, показывая необычность такого места, как царство Бессмертных. «Брат Чеху, на нефритовом малете это место затерто. Почему оно все еще не было найдено другими? Хотелось бы мне знать!» Сказала лень медленно, глядя на пик горы. Чиху завис в воздухе и с улыбкой произнёс. «В действительности, брат Зан, его еще не нашли по той причине, что к этому осколку царства нельзя попасть через вихрь». Глаза Ван Линя показали заинтересованность. Красная бабочка тоже пристально посмотрела на чеху. Чеху продолжил с улыбкой. "Затертое место на нефритовом молете — это очень редкое место, где осколки царства бессмертных перекрываются». Взгляд Ван Линя слегка дернулся, внезапно поняв, что число осколков царства бессмертных огромное множество — И вполне возможно, из-за частых разрывов, по судьбы, они могли и перекрыть друг друга. Тогда и правда будет очень трудно исследовать их или вообще найти. Даже если вихрь выбрасывает на осколки в случайном порядке, попав на один осколок, никто даже не подумает, что под ним может быть еще один. Учитывая это, вполне вероятно, что это место никем не было открыто. Более того, даже если на первом осколке был вход... Из окружающихся повсюду обломков невозможно воспользоваться массивом передачи, так что даже если кто-то и попадал на него случайно, то задержаться на нем было очень трудно, сказал Чихус с улыбкой. Красная бабочка хмыкнула и сказала: Это Предокси когда-то обнаружил его. Сестра-культиватор Красная Бабочка это затрагивает секрет моего клана демонов-великанов. Рассказать не было бы очень трудно! сказал Чеху с вспышкой во взгляде. Ваналин смотрел на вершину горы в форме головы дракона и ничего не говорил. Тело Чеху двинулось, он полетел к вершине горы, и вскоре все трое добрались туда. Прибыв Чеху проверил местность с божественным сознанием и сказал: "Месяц назад я уже проверял это место. массив передачи здесь все еще работает, и он ведет к тому далекому месту со сколками". Сказав это, он поднялся по ступенькам, зашел в массив и еще с мерцающим свете. Красная бабочка глянула на Ваналина. Глаза ее сверкнули, и она без примедления вошла в формацию. Когда тело красной бабочки исчезло, Ван не спеша вошел следом. Царство бессмертных имеет множество осколков в южной стороне, и обстановка здесь крайне удручающая, бушует сврепый холод, и вся земля полностью заледенела. Когда Ван Линь вышел из формации в воздухе, его брови сморщились. Глядя на красную бабочку, он мог прочесть удовольствие на её лице. Очевидно, обстановка не причиняла ей вреда. а вместо этого она чувствовала себя здесь очень комфортно. Сестра-культиватор-красная бабочка, Нужно нам место — это первый осколок восточный на 300 тысяч километров отсюда. Сейчас мы в Царстве Вечного Льда, и здесь нужен культиватор с магическими силами сопротивления к холоду. После пересечения Царства Вечного Льда будет бескрайняя пустота, и у меня есть компас, который позволит нам не потеряться там. Брат Зен, твоя душа со способностью поглощать очень пригодится нам в пустоте. Также категорически запрещается что-либо там собирать, пройдя пустоту, мы попадем на территорию Перовосколка. Так как массивы передачи там не работают, только такой метод может гарантировать нам переход туда, сказал Чеху. Услышав эти слова, Ван внутренне обрадовался. Чеху выбрал его, потому что в пустоте обитали блуждающие души, а он мог ими управлять, так что его помощь была очень востребована. Тело красной бабочки отправилось вперед, летя далеко на восток. И вскоре третя немедленно поднялись вверх и исчезли. Спустя несколько километров он не обернулся, а в его глазах читалось удивление. На путь в 300 тысяч ли у этой троицы ушло много времени, но сегодня, пройдя 600 тысяч ли, трое прибыли к границе восточной окраины. Неподалеку виднелся обрыв со следами чьих-то больших зубов, а ниже была только черная пустота.